Глава 32. Лали. Проснулась я по привычке рано и сразу испытала жуткий дискомфорт. Вокруг была не моя нора, на мне не была моя одежда, и рядом не было ни крыкса, ни меза. Вроде совсем недавно познакомились, но без пришельца уже было как-то не так. Эх. Засыпала, главное, более-менее нормально. Отрубилась, едва приняла горизонтальное положение. Даже насчёт отдельно устроенного напарника не успела поволноваться. А, наверное, стоило бы. Слово словом, но куда делась моя хомячья бдительность? Непонятно. Не, меня вообще-то до подушки шуганец провожал и вёл себя так, что в добрых намерениях союзников не возникло сомнений. Но паранойя — это ж святое. Хотя нет, знаю, в чём дело. Параноидального хомяка победило дурацкое смущение. Спать вместе после всего, что происходило между нами днём. Э, точнее, вечером. Точнее, на склоне. Короче, после всех поцелуев и всех этих прижиганий, вроде как для конспирации. Или не для конспирации. а а, -а! Хомяк, у тебя крыша с отвалилась, да? Чтобы не думать, я вскочила с койки и полезла в душевой шкаф. На халяву помыться и тошу шпанье яйцо. Хорошо ещё, что вчера Кобрин-младенец притащил мне удобную одежду. Натягивать сейчас трусы со стразами совсем не хотелось. Добротное бельё, штаны, ботинки и куртка. Гораздо лучше, привычнее. Как броню надела. Кстати, откуда у этих жуликов настолько крутое шматьё? Где-то старый склад ограбили. Бирка да чудовищная. Эти ж тряпки стоят втрое против новодела. «Расщедрились. Почему?» Завтраком нас опять кормили в рубке. имес Мес пришёл к столу свежий, даже какой-то непривычно безмятежный, что ли, чем моментально вызвал у меня очередной приступ колючек вдоль хребта. А потом я и вовсе осознала несоответствие. А где рога? Неужели он так поверил слову, что решил совсем избавиться от маскировки? Я сняла. Вмешалась кобра. Очень хорошая бутафория. Даже не сразу поняла, что не настоящие. Не волнуйся. Я вам потом самое настоящее дам. И чешую тоже нарисую. У меня есть подходящий несмываемый состав. Р -р -р -р. Честное слово, оно само вырвалось, точнее зародилось где-то в центре груди и ракотало, заставляя всю меня вибрировать от напряжения. — Когда это ты успела их снять? Разве вы не развели нас по комнатам? — Хомяк, я не претендую на твою территорию, — напомнила Аола, протягивая руку и ладонью, приглаживая растрёпанные пряди шуганца. «У меня есть своя». «Ну, ты сравнила!» Я скептически посмотрела на младенца-шуганца. «Точно!» — хмыкнул мелкий нахал. «Ну, ты сравнила, дорогая! Я в тысячу раз круче!» Местное это представление только бровь чуть изогнул. Потом отклеился от переборки на которую опирался спиной всё время разговора, подошёл к столу, бесцеремонно сдёрнул меня со стула, сел сам, боком усадил меня к себе на колени, обнял за талию и взял из тарелки намазанный питательной пастой брикет. Открывай рот. «Чего?» «Иногда лучше жевать, чем рычать. Вот умница. Теперь запей». Пришелец явно был чем-то доволен, буквально урчал от удовольствия. Поешь вдоволь, а потом пойдём снова создавать платье. В этот раз Аола разрешила воспользоваться старыми складами, так что нам остаётся только приукрасить наряды. И обувь подберём удобнее и мягче. Нафига! Я запила такие брикет жидкостью, подозрительно похожей на питательную смесь из трубки в яслях. Мы ждём информации от жука и от змеяд, пока можно вернуться в нору. На всякий случай. К тому же в Нару нам рано. Мес. «Ты подозрительно весёлый. Калий, что случилось?» Я продемонстрировала подозрительным прищуром исчезновение аппетита. «Ну да, нашёлся один из потеряшек». «Кобра нашла ребёнка?» «Нет, не ребёнка. Одного из двух украденных взрослых. Точнее, именно взрослый, фактически старик. Был один, второй подросток». «Так вот, старика мы нашли. Когда успели?» Паранойя взвыла в голос. «Тебе не кажется, что ты слишком много недоговариваешь?» Самое поразительное — ругаться я ругалась, а с коленей его слезать не хотела. «Оказывается, он всегда был здесь. Хочешь посмотреть?» — хмыкнул Месс и снова засунул в меня кусок брикета с пастой. «Я с тобой с ума сойду», — проживав, выдохнула я. «Здесь это где?» «Хочу, конечно, но ещё больше хочу внятных объяснений». «Мы его на помойке подобрали». — примирительно сказала Аола. — Поскольку этот человек в коме, похитителям он, судя по всему, показался обузой, и его просто выбросили. С одной стороны, меня радует, что его нашли. Тем временем продолжил мес С другой, раз эти зверомордые так безжалостно избавились от него, вряд ли... От них можно ожидать хорошего обращения с детьми. «Мы максимально ускоримся», — понимающий кивнула Кобра. «Он до сих пор в коме? Но тогда, возможно, он очень слаб». Аккуратно постаралась я намекнуть на то, что в перепечках такое состояние не особо совместимо с жизнью. «Мы подключили его к системе жизнеобеспечения. твой «Друг очень, кстати, помог нам наладить и зарядить сломанную сразу после катастрофу установку. Её ресурс, конечно, ограничен, но сколько-то времени ещё есть», — подал голос Шуганец. «Он не слаб», — покачал головой Месс. «Его просто приложило сенсорным шоком. Из-за... Впрочем, неважно. Даже если закончится ресурс системы, он выживет». Пришелец снова замялся. «В любом случае, надо поторопиться. Нам с тобой придётся, как и планировали, отправиться в Верхний город. Есть пара мест, которые можно проверить, только войдя в определённые круги. Ты понимаешь, какие?» «Понимала. Слишком хорошо понимала, и от этого ещё больше не хотелось туда лезть. В конце концов, даже хотелось повести себя как маленький ребёнок и начать саботировать выезд. Медленно есть, долго мыться и одеваться минимум час». Но, увы, я взрослый ответственный хомяк. Кобра выполнила своё обещание и навела мезу самую настоящую профессиональную маскировку. Вроде бы всё то же самое, что и вчера. Изменения, если и были, то совсем по минимуму. К примеру, рога древнего ящера встали чуть под иным углом, а чешуя стала более блестящей и менее выпуклой. Но теперь это смотрелось, как на нём и выросло, до ужаса натурально. А ещё меня поразило одно непонятное ощущение. Сейчас все мои чувства сигнализировали о том, что передо мной стоял зверомордой. Я его даже нюхала втихую несколько раз. Настолько меня штырило. Но он не пах. Вот не пах артефактом, и всё тут. Кобра пахла слабенько, её запах был хорошо замаскирован. Но хомячье чутьё всё равно распознало её принадлежность. Амес... Это же просто маскировка такая хорошая, да?